Один из них обратился с протестом к Криду, но тот, найдя, наконец, отдушину, дал выход своему раздражению, и шокированный репортер ретировался. «Если в этом бочонке только цемент», — произнес Скейф одним уголком рта, — «мы станем свидетелями катаклизма, весьма похожего на землетрясение. Могу поспорить» что все разболтал харис Пуще всего на свете он обожает саморекламу. Тем временем Харис погрузился в воду, и ожидавшие результатов толпа замерла в напряженном молчании. Он появился на поверхности минут через десять и сделал знак лодки с тросом приблизиться. Гребцы несколько раз взмахнули веслами и стали травить трос за борт. Теперь осталось недолго, — нетерпеливо сказал скиев Он закудил, сделал несколько торопливых затяжек и швырнул сигарету в озеро. Мне показалось, что прошла целая вечность, прежде чем голова Харриса снова появилась на поверхности. Он махнул рукой. Крид повернулся к двум своим людям, стоявшим у лебедки, и скомандовал «Порядок!» «Начинайте тянуть!» Двое принялись вертеть рукоятки. Это стоило им немалых усилий, и Крид распорядился, чтобы к ним присоединились еще двое полицейских. Барабан медленно вращался, выбирая мокрый трос. Через 10 минут Крид поменял четверку, и полицейские отошли от лебедки, утирая пот и пыхтя. «Пожалуй, нам не мешает занять местечко подальше», — шепнул Скеев. Мы можем ненароком попасться старику на глаза. Тогда он не применит запрячь нас. Работа такого сорта слишком для меня тяжела. Мы спрятались поглубже в тень. Прошло более часа, прежде чем вслед замедленно наматывающимся тросом на поверхности озера показалась деревянная бочка. Толпа разом ахнула, когда четверо полицейских, вступив в воду, вручную стали выкатывать бочку на берег. В нее уперся луч одного из прожекторов, и группа репортеров защелкала камерами. Они пытались уговорить Крида сняться рядом с бочкой, но он наотрез отказался. Видно было, как ему этого хочется, но он опасался оказаться в дураках, если внутри бочки не окажется тело девушки. Темный крытый грузовик подполз к тому месту, где лежала бочка. Это катафалк похоронного бюро, — пояснил Скейф. Крид не рискует вскрывать бочку на месте. Давай-ка отсюда сматываться. Нам надо попасть в морг, бочку отвезут туда. Мы стали проталкиваться сквозь возбужденную толпу и, выбравшись из нее, побежали к Бьюику. Мне с трудом удалось развернуть машину, настолько была запружена дорога. Обогнув, наконец, последний автомобиль, я помчался к серому зданию. Когда мы вошли в облицованный кафелем коридор, из комнаты навстречу нам появился невысокий полноватый человек в резиновых перчатках и в таком же фартуке. «Привет, сержант». Его плохо выбритое лицо озарилось улыбкой. Ему удалось ее поднять? «Здравствуй, Джо». «Да, все извлекли благополучно. Бочку привезут через полчаса. А что в бочке?» «Ну, цемент. Может, и еще что-нибудь. Старик решил скрывать ее здесь». «О, последняя моя работа с цементом — сплошной кошмар», — посуровил Джо. «Парень пролежал в воде полгода. Посмотрели бы вы на него. Наша купалась 14 месяцев. Будет там на что посмотреть». «Все зависит от того, насколько толстый слой цемента ее покрывал», — пожал плечами Джо. «Если в скорлупе не было щелей, может, она и в порядке. Правда, долго она не продержится, только-только хватит времени, чтобы ее опознать». Прислушиваясь к этому разговору, я почувствовал легкую тошноту. Сразу пропала уверенность, что мне надо находиться в морге в момент вскрытия бочки». «Пойдем в мою комнату», — пригласил Джо. «Я там принес бутылочку. Она поднимет ваш тонус».